Глава 113. Раскаившаяся в своих грехах Фэнзэ всецело доверяется деревенской старухе. Избавившись от неприязни, верная служанка проявляет жалость к странному юноше. Итак, вы уже знаете, что наложница Джао заболела, осталась в кумирне, и ей становилось все хуже и хуже. Служанки не на шутку перепугались. Две женщины держали ее под руки, а она то становилась на колени, кричала и плакала, то ползала по полу и молила «Убейте меня, краснобородый повелитель, я больше никогда никому не причиню зла!» Потом, сложив руки, она вдруг принималась жаловаться, что ей больно, изо рта шла кровь, глаза, казалось, вот-вот выскочат из орбит. Растрепанные волосы торчали во все стороны. В такие минуты никто из служанок не решался приблизиться к ней. Вечером голос наложницы Джао звучал особенно зловеще, напоминая вой демонов. Женщины в ужасе от нее шарахались. Пришлось звать на помощь мужчин. Джао потеряла сознание, но вскоре пришла в себя. Всю ночь она буйствовала, а на следующий день умолкла. Лицо искатило гримаса, платье на груди было порвано, она не произносила ни единого слова, но все понимали, как она мучается. Наконец появился врач. Он даже не стал осматривать больную, только взглянул и сказал «Готовьте все для похорон». «Господин, вы бы хоть пульс проверили?» Стали просить служанки, «А то мы не знаем, что доложить госпоже». Доктор взял руку больной, но пульса уже не было. Дзяхуань зарыдал, и все принялись его утешать, забыв о самой Джао. Босая, с обсклокоченными волосами, она лежала бездыханная. Наложница Джоу, глядя на нее, думала, «Таков конец всех наложниц. Хорошо, у нее есть сын. А обо мне кто позаботится, когда я умру?» Тем временем, ездивший за доктором слуга, возвратился домой и сообщил дзя о смерти наложницы Джао. Дзя-Джен распорядился устроить похороны. Вместе с дзя они три дня провели у гроба, после чего вернулись домой. Вначале поползли слухи, а вскоре все стали говорить в открытую, что наложницу Джао постигло возмездие за совершенное зло. «Теперь, пожалуй, вторая госпожа, супруга Дзеляни, обречена», — говорили другие. «Иначе зачем было наложница Джа упоминать о ней перед смертью?» Услышав это, Пинер разволновалась и стала приглядываться к Фензе. Вид ее в самом деле не вселял надежды. А Дзелянь будто нарочно относился к жене последнее время как к чужой. Пинер не отходила от своей госпожи и без конца ее утешала. Госпожи Син и Ван уже несколько дней как возвратились домой, но ни разу не пришли навестить Фэнзе, лишь присылали слуг справиться о ее самочувствии, и это заставляло Фэнзе страдать. Но еще обиднее было равнодушие мужа. Со времени своего возвращения домой он не сказал ей ни одного доброго слова. И вот однажды, когда Фэнзе жаждала смерти как избавления, ей показалось, что из внутренней комнаты вышла Юэрдзе, приблизилась к ней и промолвила «Как давно мы не видели, сестра! Я не забывала тебя, мечтала о встрече, и вот, наконец, мечта моя осуществилась». Умы находчивость твои истощились, ты сама видишь. Наш второй господин глупо не понимает твоего доброго к нему отношения. Считает, что ты разрушила все его надежды, и теперь ему стыдно перед людьми. Нет предела моему возмущению. — Прости, что зло тебе причинило, — чуть слышно пробормотала Фензе. — Не будем вспоминать старое. Приходи еще раз меня навестить. — О чем ты вы, госпожа? — удивилась Пинер. Фанзе очнулась, вспомнила, что Ардзе давно нет в живых, и решила, что та приходила за нею. — Не знаю, что со мной, — ответила Фанзе. Наверное, разговаривала во сне. — Разотри меня. Но только Пенер собралась исполнить просьбу Фензе, как появилась девочка-служанка и доложила, что пришла бабушка Лю справиться о здоровье второй госпожи. «Где она?» — осведомился Пинер. «Ждет разрешения второй госпожи», — ответила девочка. Пенер кивнула, но, подумав, что, может быть, Фензе не хочет никого видеть, сказала, «Передай бабушке, что госпожа отдыхает, и тревожить ее нельзя. Пусть в другой раз придет». — А заодно спроси, что ей нужно. — Ее уже спрашивали, — ответила служанка. Она говорит, что пришла просто так и просит прощения за то, что не была на похоронах старой госпожи. Никто не сказал ей, что старая госпожа умерла. Тут Фэнзе подала голос. — Пинэр, — сказала она, — бабушка пришла с добрыми намерениями, а ты ее не пускаешь. — Пусть войдет, я хочу с ней поговорить. — Пинэр? Пошла за старухой Лю, а Фэнзе снова погрузилась в забытье. И тут ей пригрезилось, что какие-то мужчина и женщина подошли к Кану и хотят влезть на него. — Откуда здесь мужчина? — закричала Фэнзе и позвала Пенер. Что ему нужно? — к ней подбежали Фэнер и Сяохун. — Чего вам, госпожа? Фэнзе обвела комнату взглядом и, убедившись, что никого из посторонних нет, умолчала о том, что ей привиделось, только спросила Фенер, куда девалась эта негодница Пинер. — Пошла за бабушкой Лювой, ей сами велели, — удивленно ответила девушка. Вскоре вошла бабушка Лю, видя за руку девочку, и, озираясь по сторонам, спросила, где же госпожа? Пинер подвела старуху к Кану, и та осведомилась. — Как вы себя чувствуете, госпожа? — Фензе открыла глаза, печально взглянула на бабушку и, в свою очередь, спросила. — А ты как себя чувствуешь, бабушка? Что это вдруг вздумала нас навестить? Какая у тебя большая внучка? Глядя на исхудавшую, тонкую, как хворостинка Фэнзэ, бабушка люра расстроилась. «Ах, госпожа моя, как же вы изменились! А я, старая дура, ни разу не навестила вас!» И она велела своей внучке Ценэр подойти к Фэнзэ и справиться о здоровье. Ценэр засмеялась, но к Фэнзэ не подошла. Девочка очень понравилась Фэнзэ, и она велела Сяохун хорошенько ее угостить. — У нас в деревне люди редко болеют, — рассказывала бабушка. — А уж если заболеют, лекарств не пьют, молятся духом, дают обеты. Сдается мне, вторая госпожа, болезнь ваша от какого-нибудь наваждения Опасаясь, как бы Фензе не расстроилась, Пинер незаметно подтолкнула старуху, и та, смекнув, в чем дело, сразу умолкла. Ей в голову не могло прийти, что Фензе... Тоже так думала. «Бабушка», — собравшись силами, — проговорила Фэнзе, — «ты жизнь прожила, много на своем веку повидала, мудрости набралась. Известно ли тебе, что умерла наложница Джао?» «О, Господи!» — воскликнула Лю. «Как же это она ни с того ни с сего умерла! Хорошо помню ее сынишку!» что теперь с ним будет беспокоиться нечего ответил пенар господа о нем позаботиться ах барышня воскликнула бабушка лю родную мать никто не заменит услышав это Фензе окончательно расстроилась даже заплакала все стали ее утешать хотя удзе бросилась к кану схватила мать за руку и тоже заплакала ты поздоровалась с бабушкой сдержав слезы спросила Фензе. нет — ответила девочка. — Ведь это твоя названная мать, она дала тебе имя, — сказала Фэнзэ. — Скорее справься о ее здоровье. Цяо -дзе подошла к старухе Лю. — Амитаба! Как она выросла! — воскликнула старуха. — Барышня Цяо давно я тебя не видела. — Ты узнала меня? — Узнала, — отвечала Цяо Дзэ, — хотя в тот год была совсем еще маленькой. — Помню, вы гуляли по саду. Потом я вас видела в позапрошлом году. Просила цикаду мне принести, но вы, наверное, забыли о своем обещании. — Милая барышня, совсем не стало у меня памяти. В деревне цикад сколько хочешь, но ты ни разу у нас не была. Приезжай, соберем тебе этих цикад хоть целую телегу. — Возьми мою дочку с собой, — попросила Фэнзэ как же я могу взять к себе барышню из знатной семьи с улыбкой возразила бабушка лю она ходит в шелках есть столько изысканные кушанья чем я буду ее в деревне угощать да развлекать а вдруг не угожу она засмеялась впрочем я могла бы сосватать барышню в деревне много богатых людей хотя не знатных но у каждого по нескольку тысяч цены в земли По несколько сот голов скота да и денег немало. Вы, госпожа, таких наверняка презираете, а у нас в деревне их как святых почитают в таком случае я охотно отдам дочь в семью одного из них отозвалась фенза шутите госпожа смеясь ответила бабушка лю если вы до сих пор не отдали дочь даже в знатную чиновничью семью так разве согласитесь отдать ее простому мужику а если бы и согласились старшие госпожи воспротивятся Сяо Дзе было неприлично слушать подобные разговоры, и она убежала вместе с Ценер. Девочки сразу подружились. Пинер, между тем, опасаясь, как бы старуха Лю своими разговорами не растревожила, Фен Дзе дернула ее за рукав. «Ты вот упомянула о госпоже, а сама не идешь к ней. Я верю тебя проводить. По крайней мере, будешь знать, что приходила не зря». Старуха собралась уходить. — Погоди, — остановила ее Фэнзэ, — посиди еще немного. Расскажи, как вы живете? Бабушка Лю принялась благодарить за милости, оказанные ей во дворце Жунго, а затем сказала, — если бы не вы, госпожа, родители моей ЦНР давно умерли бы с голоду. Мы сейчас живем небогато, но у нас все же есть несколько му земли. Недавно вырыли колодец, выращиваем овощи, зелень, тыквы, фрукты, продаем на базаре. Одним словом, на пропитание хватает. К тому же за последние два года вы подарили нам столько одежды, что мы в деревне прослыли, прослыли богачами. Остается лишь благодарить Будду. Отец Ценер недавно побывал в городе и слышал, будто вас описали имущество». Я, как узнала, от страха чуть не умерла, но потом выяснилось, что это не у вас, и я успокоилась. А потом мне сказали, что господин Дзеджен повышен в чине, хотела прийти поздравить, но все никак не могла выбраться, пришла поросеять». О смерти старой госпожи мне сказали только вчера, я, я как раз собирала бобы. Тут уж я все бросила, села на землю, заплакала, а потом сказала зятю, что пойду в город и узнаю, правду говорят или врут. Дочка и зять, люди совестливые, как узнали про старую госпожу, тоже заплакали. И вот нынче еще не расцвело, я поспешила в город». Пришла, а спросить некого, знакомых нет. Подошла к задним воротам дворца, на них изображения духов наклеены. Я сразу поняла, что в доме траур. Сердце замерло. Вошла в ворота, хотела найти тетушку Джоу, а тут навстречу молоденькая барышня. От нее я узнала, что тетушку Джоу выгнали за какую-то провинность. Пришлось долго ждать, пока я случайно не заметила знакомого человека. Он и впустил меня. Не ожидала я, что вы так больны, госпожа. Из глаз старухи полились слезы. Бабушка, ты столько говоришь, что у тебя, наверное, во рту пересохло. Перебила ее взволнованная Пенер. Пойдем, я тебе чаем напою. Она увела старуху в прихожую, усадила, а рассталась стала стягивать. Не надо мне чаю, дорогая барышня, сказала бабушка Лю. Верите, отвезти меня к госпоже Ван, я там оплачу старую госпожу. — Не торопись, — ответила пенар все равно не успеешь до закрытия городских ворот. А увела я тебя потому, что боялась, как бы ты своими речами госпожу не расстроила. Прости меня. «А метаба — метаба! воскликнула бабушка Лю. — Вполне понятно, что вы беспокоитесь. Но скажите мне, она опасна, больна? — А ты что, сама не видишь? — спросила Пенер. Не взыщите за дерзость, но, по-моему, госпожа Наладан дышит, — ответила старуха. В это время Фэнзэ позвала Пинэр. Девушка подошла к ней. Фэнзэ молчала. Не успела Пинэр спросить, зачем госпожа ее звала, как неожиданно вошел Дзялянь. Он был чем-то раздражен, покосился на Фэнзэ и скрылся во внутренних покоях. Следом за ним туда проскочила цютун, налила Цзяляню чаю, и они долго о чем-то говорили. Потом Дзялянь позвал Пинэр и спросил, «Ты давала госпоже лекарства?» Не все ли вам равно? – ответила Пенер. Впрочем, ладно, меня это не касается. Принеси ключи от шкафа. Видя, что Дзолянь рассержен, Пенер не осмелилась ему перечить, пошла к Фензе и что-то прошептала ей на ухо. Фензе ничего не сказала. Тогда Пенер взяла шкатулку, отнесла Дзоляню и собралась уходить. Куда тебя черт понес? – выругался Дзолянь. Зачем мне шкатулка? Ключи давай! Сдерживая гнев, Пенер вынула из шкатулки ключи от перла шкаф. «Что подать?» — спросила она. «А что у нас есть?» — в свою очередь спросил Дзялянь. «Говорите прямо, что вам нужно?» — скричала Пенер, едва не плача от злости. «Вы, я вижу, пришли издеваться!» «Ну, ладно, ладно!» — проворчал Дзялянь. «Помолчала бы лучше. Ведь наше имущество из-за вас описали. На похороны старой госпожи не хватило четырех-пяти тысяч лянов серебра». И господин Дзяджен приказал взять эти деньги из общей семейной казны. Думаешь, они там есть? и долги мы не заплатили. И за что только мне приходится терпеть такой позор? Хорошо, что в свое время старая госпожа дала мне немного своих вещей. Я продал их и с частью долгов рассчитался. Ну, чего стоишь?» Пинер молча вытащила из шкафа все содержимое. «Сестра Пенер, идите скорее!» — крикнула, вбегая в комнату Сяохун. «Госпоже, плохо!» Девушка поспешила к Фанзе, Та задыхалась, хватала руками воздух. Фенер подбежала, к ней обняла и заплакала в голос. Вошел Дзелянь. «Ох, совсем меня хотят извести!» — крикнул он в сердцах, не сдержав слез. Но тут появилась Фенер и сказала, «Второй господин вас зовут?» Дзелянь вышел. Между тем Фэнзе становилось все хуже и хуже. Служанки рыдали, прибежала тяотзе. Старуха Лю подошла к постели больной, помянула Будду, произнесла заговор. Фэнзе почувствовала некоторое облегчение. Вскоре пришла госпожа Ван. От девочки-служанки она узнала, что Фэнзе плохо. Заметив старуху Лю, госпожа Ван спросила, как поживаешь, бабушка. Давно пришла. Старуха справилась ее здоровье и завела речь о болезни Фэнзэ. Казалось, разговором не будет конца. — В это время вошла июнь. — Госпожа, вас зовет господин Дзяджен. Госпожа Ван отдала Пинер несколько распоряжений и удалилась. Почувствовав себя лучше, Фэнзе подумала, что эта старуха Лю помогла ей своим заговором. Отпустила служанок, велела старухе сесть рядом и стала жаловаться, что на душе у нее тревожно, и все время чудится привидение. «У нас в деревне в таких случаях молятся бодхисатум», — сказала старуха Лю. «Помолись за меня», — попросила Фэнзе. «Если нужно, я дам денег на жертвоприношение». Она сняла с руки золотой браслет и протянула старухе. «Не надо, не надо, госпожа!» — запротестовала старуха. «В деревне, например, дают обед, а если человек поправится, тратят на жертвоприношение несколько сот медных монет, и все. Зачем такие дорогие вещи? Вот дам я обед, а вы, когда поправитесь, сами придете и устроите жертвоприношение». Фэнзэ понимала, что старуха Лё говорит от чистого сердца и не стала настаивать. «Бабушка», — сказала она, убирая браслет, — «все мои надежды на тебя, моя Целдзе тоже несчастна, и я отдаю ее на твое попечение». «В таком случае не стану мяшкать и пойду молиться», — заявила старуха. «Время раннее, и я думаю, что успею выйти из города до закрытия ворот. А поправитесь, приду просить вас оплатить обед, который я дам». Напуганная привидениями, Фанзе горячо желала, чтобы старуха Люпа скорее выполнила обещанное. Если ты для меня постараешься и я спокойно усну, говорила Фанзе, то в долгу перед тобой не останусь. А твоя внучка пусть пока поживет у нас. Она девочка деревенская, возразил бабушка Люня, тесная. Лучше я уведу ее. «Какая ж ты мнительная!» — с укором произнесла Фэнзе. «Чего боишься? Ведь мы родственники. И хоть обеднели, но прокормить человека можем». Неподдельная искренность Фэнзе тронула старуху Лю. И она с радостью согласилась, подумав, что несколько дней можно будет на цинер не тратиться. Неизвестно только, захочет ли внучка остаться. Цао Цзе принялась упрашивать свою новую подружку погостить, И девочка охотно согласилась. Наставив внучку, старуха попрощалась с Пинер и поспешила домой. А теперь расскажем о кумирне бирюзовой решетки. Когда сад роскошных зрелищ готовили к приезду Гуйфэй, кумирня оказалась в его пределах, но денег на содержание монахин семья Дзя не давала. Монахини заявили властям о похищении мяу а сами из кумирни не уходили, ожидая ответа властей. Да и как уйти? Ведь кумирня являлась собственностью мяу -юй. Во дворце Жунго похищению Мяу Юй не придали никакого значения, даже не стали докладывать Дзя-Джену, у того после похорон матушки Дзя хватало забот. Одна Сичунь, вспоминая о Мяу Юй, ни днем, ни ночью не знала покоя. Слух о ее похищении дошел и до Бау Сердцу не камень», — толковали люди. «Вот Мяу Юй избежала с любовником». Бао Юй расстроился. «Мяо Юй наверняка похитили», — думал он. «Но она скорее умрет, чем стерпит позор». Особенно тревожило Бао Юю то обстоятельство, что Мяо Юй исчезла бесследно. До сих пор о ней не было никаких вестей. Она называла себя «стоящей за порогом мирской суеты». Как же могло случиться, что ее постигла такая злая судьба?» — вздыхал он. «Весело и шумно бывало у нас в саду», — вспоминал бау -Юй. «Но со временем никого не осталось. Одних сестер выдали замуж, другие умерли. А теперь вот бау исчезла. Но она чистая, и никакая грязь ее не коснется. Поистине печальна ее судьба. Еще печальнее, чем у сестрицы линда -Юй. Одна мысль влекла за собой другую, и Бао в конце концов вспомнил изречение речения «Небытие беспредельно, жизнь скоротечна, промчится, как ветер, улетит, словно облако». На глаза Бао навернулись слезы, и он стал громко плакать. Служанки подумали, что это приступ болезни, и принялись ласково его успокаивать. Бао-Чай не могла понять, что творится с Бауием, пыталась его вразумить, но тщетно. Он был по-прежнему мрачен, и душа его пребывала в смятении. После долгих расспросов бао наконец удалось выяснить, что всему виной похищение Мяо-Юй, и она попыталась отвлечь мужа от грустных мыслей. «Дзя хотя хоть и не ходит в школу, — говорила она, — но с каким усердием занимается?» а ведь он всего лишь правнук старой госпожи. Все надежды она возлагала на тебя. И отец твой дни и ночи о тебе беспокоится, а ты погубить себя хочешь? Стоит ли после этого заботиться о тебе?» Бауюй сразу не нашел, что возразить. Долго думал и, наконец, сказал, что мне за дело до того, кто чем занимается. «Невыносимо тяжело при мысли, что счастье нашего рода иссякло. «Опять ты за свое!» — воскликнула Бао Чай. Отец с матерью только и мечтают, чтобы ты добился высокого положения и поддержал славу своих предков, а ты упорствуешь в своих заблуждениях. Ну что с тобой делать? Бауюй словно не слыша, облокотился о стол и погрузился в размышления. Оставив возле него шею, Баучаю ушла спать. Бауью же снова погрузился в раздумья. «Дзидзюань давно у меня в услужении, но мы с ней еще ни разу не поговорили по душам. Когда я болел, она не отходила от меня. Я же оказался неблагодарным, и теперь на душе у меня невыносимо тяжело. Она строга, не то что Шевей или Цювэнь, не терпит свободного обращения. До сих пор я храню зеркальце, которое она мне дала. Почему же сейчас она так холодна со мной? Может быть, из-за бао-чай?» Но ведь Бао-Чай дружила с сестрицей Лени, к относится по-доброму. Пока меня нет, Дзэ разговаривает с Бао-Чай и шутит. Но стоит мне появиться, сразу уходит. Наверняка не может простить, что сестрица Лень умерла, а я женился. Ах, Дзэ -Дзюань, Дзюань, знала бы ты, как я страдаю. Пока все спят, надо пойти обо всем ее расспросить. Если обидел, попросить прощения». Решив так, Баоюй потихоньку вышел из дома и отправился к дюань Девушка жила в западном флигеле. Подкравшись к окну, Баоюй заметил в комнате свет. Он языком продавил оконную бумагу и заглянул внутрь. Цзидзюань сидела возле свечи, облокотившись о стол, погруженная в размышления. Сестра, тихо позвал Баоюй, ты не спишь? Дзидзюань вздрогнула, огляделась, спросила испуганно: "Кто это?" "Я", отозвался Бауи. "Второй господин?" удивилась девушка. "Да я", ответил Бауи. "Зачем вы пришли?" "Поговорить с тобой. Пусть и меня. Время позднее. Идите отдыхать. Немного подумав, ответила Дзидзюань. "Завтра скажете, что хотели". Бауи не знал, как поступить. Откроет Дзидзюань или не откроет? Гордость не позволяла Баоюю уйти, и он стоял в нерешительности. Я хочу задать тебе только один вопрос, произнес наконец Баоюй. Ладно, говорите, отозвалась Цзыцзюань. Дзю Но Баоюй молчал, не зная с чего начать. Дзю Дзюань, зная странности Баоюю, испугалась. Уж не обидела ли она его? Как бы ни начался приступ болезни? Девушка прислушалась и подала голос. Вы все еще стоите здесь, как дурачок? Хотели что-то сказать, а сами молчите, даже зло берет. Одну извели, теперь за меня взялись. Что вам здесь нужно?» Она поглядела в отверстие, проделанное Баоюем в оконной бумаге, и увидела, что Баоюй все еще стоит. Девушка отошла от окна, сняла нагар со свечи. «Сестра Дзэй Дзюань!» — выдохнул Баоюй. «Прежде ты не была столь бесчувственной. Даже слова ласкового не скажешь». «Конечно, я не достоин твоего внимания. Но объясни, в чем я перед тобой провинился? А потом хоть всю жизнь не гляди на меня, и тогда спокойно умру». Дзидзянь усмехнулась. «Так вот вы зачем пришли, второй господин? А что еще вам хотелось бы знать? Не волнуйтесь, барышня все вам простила. Если же я в чем-то виновата, пожалуйтесь, матушке, Это она отдала меня вам в услужение. Разве считаются с нами служанками?» Дзидзянь всхлипнула. «Ты почему плачешь?» — обиженно проговорил бау -Юй. «Неужели не видишь, что со мной творится? Ведь живешь у нас несколько месяцев. Я просил все тебе объяснить, но никто не захотел. Позволь же мне это сделать. Ведь не допустишь же ты, чтобы я до самой смерти терзался». Голос Бауи дрогнул от слез. Вдруг за его спиной раздался голос. «Ты с кем тут разговариваешь? Чего добиваешься?» «Обидел человека, проси прощения! Простят тебя хорошо, не простят, не надо!» Бау-юю дзю вздрогнули от неожиданности. «Как вы думаете, кто это был?» «Ну, конечно же, Шеве!» — Бау-юю стало неловко. «Как же так?» — продолжала Шеве. «Ты стараешься загладить свою вину!» Молишь о прощении, а ехать бы что? А я, сестра Дзи Дзюань, нельзя быть такой жестокой. Заставляешь человека стоять на холоде. И она снова обратилась к Бао -Юю. Ты тут под окном стоишь, а жена беспокоится, не знает, куда ты пропал, ведь поздно уже. Не понимаю, зачем он тут стоит, — послышался из комнаты голос Дзи Дзюань. — Давно уговариваю его уйти. Если надо, пусть завтра приходит. При Шее продолжать разговор было неудобно, и Баую перед тем, как уйти, сказал «Ладно, в этом мире, видно, никто меня не поймет. Одному небу ведомо, что творится в моей душе». Из глаз Баую хлынули слезы. «Второй господин», — промолвил Шея, — «выбросьте из головы глупые мысли, не проливайте зря слез» бауую ничего не ответил и пошел следом за шее бауча лежала в постели с закрытыми глазами но баую знал что она не спит если тебе надо было уйти мог об этом сказать упрекнула его сижень из за тебя поднялся такой шум что она умолкла и после продолжительной паузы спросила как ты себя чувствуешь баую не ответил лишь покачал головой Всю ночь он не сомкнул глаз. Цзэцзюань тоже до рассвета проплакала, вспоминая о прошлом. По ую и обманом женили. Он был болен и плохо соображал, — думала девушка. А потом обезумел от горя. Все время плакал и тосковал. Он не из тех, кто забывает о прежних чувствах и на добро отвечает черной неблагодарностью. Перед его нежностью трудно устоять. Как жаль, что барышня Линь Дайюй не суждено было это испытать. И вправду судьба человека предопределена. Дайюй с Бауьюем предавались несбыточным мечтам. Когда же случилось непоправимо, этот глупец, казалось, смирился, а барышня никак не могла забыть о своих глубоких чувствах к нему. Слезы лила и грустила. Как обидно, что она никогда не узнает о страданиях Баоюя. Лучше быть деревом или камнем. Они, по крайней мере, ничего не чувствуют и могут оставаться спокойными. Эти мысли немного успокоили Дзидзюань. Она уже почти засыпала, когда вдруг во дворе послышался шум. Если хотите узнать, что случилось, прочтите следующую главу.